За 10 часов до столкновения. Управляемый Максом корабль приближался к потоку астероидов. Тот уже выделялся на фоне черноты космоса очень яркой звездой. Ярче, чем Венера или Юпитер с Земли, подумал Макс. Он вспомнил, как в детстве неоднократно находил эти планеты на ночном, полном звезд небе. Пока еще не были видны отдельные астероиды, из которых состоял поток. Но Макс отлично понимал. насколько будет уязвим его корабль вблизи этих движущихся с огромными скоростями камней по размерам, сравнимых с земными горами. Каждый из них обладал к тому же чувствительным для космических кораблей гравитационным полем. Находясь на относительно небольших расстояниях друг от друга, эти поля невидимо сплетались причудливые по форме геометрические фигуры. Самое отвратительное состояло в том, что эти гравитационные возмущения невозможно было измерить на расстоянии, и рассчитать тем самым наиболее безопасную траекторию прохождения сквозь них. Только попав в зону воздействия гравитации, корабль мог с помощью бортового компьютера рассчитать силу и направление воздействия на него. Поток информации в такой ситуации был настолько насыщен, что взаимодействие с компьютером требовало от пилота мгновенной реакции на быстро меняющиеся события, и многое, если не все, зависело от своевременного принятия верных решений. Макс понимал, что это ожидает его в самом ближайшем будущем. Его корабль, ведомый автоматами, начал совершать огромную дугу в пространстве, чтобы подойти к потоку под минимально возможным углом к направлению его движения. Радары при этом непрерывно пытались проникнуть своими разведывательными радиоволнами внутрь этой группы астероидов. Они также принимали отраженные радиоволны, испускаемые оттенными установками центра, передавали информацию о них в бортовой компьютер. Тот уже получал программный код, создаваемый программы анализа углов отклонений, уровень потерянной мощности и корректировки направления новых излучений в сторону потока. Здесь же, на отдельном мониторе, формировалась объемная карта потока астероидов. Постепенно прорисовывались те астероиды, находящиеся внутри потока, формы и размеры которых были скрыты внешними. Сначала были обозначены те их части, которые не перекрывались внешними астероидами. Затем прорисовывались их невидимые напрямую контуры. После программа продолжала анализировать информацию от радиоволн, все дальше проникающих вглубь потока. Так постепенно создавалась пространственная схема внутреннего состояния этого потока. Макс всматривался в нее с большой надеждой. Он ждал, когда появится хотя бы малейший намек на правильное геометрическое тело, состоящее из металлического сплава, на то, что могло быть похожим на звездолёт, пока ничего подобного не обнаруживалось. По данным анализа программы, Макс заметил, что помимо перемещения потока в определённом направлении, тот имеет небольшое вращение вокруг своей продольной оси. Это была хорошая новость, потому что открывшееся новое обстоятельство позволяло производить разведку потока не только с одной стороны, обращённой к центру его кораблю, а с разных. Это давало надежду на более быстрое завершение процесса создания пространственной модели. На пульте управления Макс увидел информацию о нескольких автоматических зондах, находящихся в стартовых ангарах корабля. Видимо, по какой-то причине их не смогли или не успели использовать во время тестовых автоматических запусков. Макс теперь уже не сомневался, что находится на одном из таких кораблей, случайно обнаруженном им при выполнении своего задания. Правда, он до сих пор не мог дать себе объяснение, в каком помещении этого корабля он оказался при его исследовании, где были прозрачные стены, пол и потолок. Сейчас не было время, чтобы вернуться в тот отсек и попытаться найти ответ на этот вопрос. Он был слишком занят подготовкой к проведению сложного маневра, возможно, самого сложного в его пилотской практике. Как Макс не пытался, он пока не мог построить оптимальную программу автоматического вхождения в поток астероидов. Бортовой компьютер на все его вводимые условия соблюдения критериев отвечал, что создание программы невозможно. Пространственная модель на крайнем мониторе прорисовывалась на его взгляд слишком медленно. Его корабль уже завершал перемещение по дуге и почти выходил на курс касательной к потоку, но он до сих пор не увидел внутри него потерявшийся звездолет. В любом случае, Макс решил идти внутрь потока, где поиски могли иметь больший успех. Вот только почему не создавалась программа? Может быть, бортовой компьютер не мог проанализировать такой значительный объем данных? Макс задавал параметры каждого из прорисованных на модели астероидов и устанавливал требования пройти в центр потока на оптимальном удалении от каждого из них. Компьютер отказывался выстроить безопасную траекторию перемещения, учитывая скорости и направление движения каждого из анализируемых астероидов. При этом Макс получил информацию о том, что астероиды постепенно смещаются к центру, их скопление приобретало более сжатый вид. И если звездолет находился действительно внутри потока, то при таком развитии событий ему неизбежно грозила опасность быть рано или поздно раздавленным. В этот момент он получил сообщение из центра от Криса. Нам кажется, удалось заметить звездолет. Во всяком случае, судя по контуру и первым скудным данным о поверхности материала объекта, если, конечно, эту отметку трактовать как корпус. А ты увидел ее?» Макс ответил даже с каким-то облегчением. В последние минуты он, несмотря на принятое решение, напряженно думал о его правильности, исходя из получаемой информации. Однозначного ответа он не мог дать себе. Теперь же, когда он услышал, что находится не один на один со своими мыслями, ему стало немного легче. Можно было с кем-то посоветоваться по поводу принятого решения. «Я не вижу пока никаких отметок у себя на пространстве на модели». И только Макс произнес эту фразу в эфир, как вдруг увидел новый прорисовываемый объект на мониторе. И хотя не успел посмотреть получаемую о нем текстовую информацию, уже догадался, что это как раз и есть тот самый звездолет. Может быть потому, что тот подсветился ярче остальных контуров астероидов. Видимо, программа прорисовала его с такой подсветкой, потому что его геометрические формы, плотность и материал отличались от окружающих объектов. И хотя полной и окончательной информации еще не было получено, Макс был уверен, что увидел то, что искал. «Внимание, центр!» – произнес он по каналу связи, немного волнуясь. «Вижу отметку. Подтверждаю. По всем признакам похоже на искомый звездолет». «Да, это он!» – тут же ответил Крис. «Сомнений никаких. Мы уже пытаемся выйти на связь с ним». Тебя наблюдаем, хотя твоя метка закономерно меньше и время от времени почти пропадает, когда попадает на фон астероида относительно направления на нас. Я вышел на параллельный курс к потоку, ответил Макс. Нахожусь где-то примерно у его головной части. В принципе, притормаживая и маневрируя, наверное, могу зайти в поток и подойти к звездолету. Я тебя понимаю, но скажи-ка мне, твой базотовой компьютер смог прочертить траекторию сближения со звездолетом? пока нет но разве это важно уверен что скоро справится с этим в конце концов более габаритный звездолет попал туда же значит и я смогу макс ты рассуждаешь логично но несколько оторвано от реальной ситуации звездолет был затянут в поток когда тот если так можно выразиться формировался астероидов было меньше расстояние между ними больше гравитационные возмущения слабее сейчас поток стал с одной стороны больше но и заметно плотнее. Астероиды все более и более притягиваются к его середине, туда, где находится звездолет. В таком случае им немедленно нужно уходить оттуда. Как только появится связь, мы сразу сообщим им об этом. Почему они сразу не попытались освободиться из этой ловушки? Не знаю. Возможно, они не ожидали, что опасность начнет прогрессировать достаточно быстро. Продолжали выполнять свое задание. И понадеялись, что в любой момент смогут легко уйти в сторону. У них есть только одна антенна установка. Точнее, действующая из одной точки. Это мы, используя несколько, имеем более объемную информацию. А возможно, что из-за гравитационных перегрузок временно потеряли сознание. И звездолетом управляет по-прежнему заложенная в него первоначальная программа полета. Хотя не хотелось бы в это верить. Они хорошо подготовлены. И те расчетные нагрузки, которые мы имеем, они должны были выдерживать. В любом случае, я готов приступить к маневру сближения. «Не спеши! Только что поступило сообщение от них. Сейчас будем принимать решение!» Макс замолчал. Он ждал, что ему скажет Крис. Программа для входа в поток и сближение со звездолетом по-прежнему не была еще готова. Он видел, как та пытается на мониторе прорисовать траекторию. Линии тянулись от его отметки к отметке звездолета, но обрывались, не доходя до него. Затем программа пыталась прочертить другие линии, но и те также обрывались. «Ничего там сложного нет», – подумал Макс. «Программа всегда перестраховывается, не допуская сильных перегрузок для пилота. Если перегрузки будут немного больше предусмотренных безопасностью, то можно будет проскочить». Едва эта мысль успела промелькнуть в его голове, как Макс снова услышал Криса. «Связь плохая, почти никакая. Видимо, идут искажения от многочисленных отражений. К тому же, очень медленная. Удалось только узнать, что с экипажем все хорошо». Но передача данных с пространственной схемы практически не проходит из-за медленной скорости искажений. Поэтому они не могут оперативно получить информацию о пространственной модели вокруг них и, следовательно, рассчитать траекторию выхода. Все понятно, ответил Макс. Тогда я иду к ним. На этот раз Макс не спрашивал, но настаивал. Он был настроен так решительно, что если бы Крис попробовал ему сейчас запретить это сделать, то все равно нарушил бы этот приказ. пускай ценой своей будущей карьеры. Крис понимал состояние пилота и сам был на его стороне. Он даже немного успел пожалеть, что сейчас не находится на месте Макса, потому что на его месте поступил бы точно так же. У него имелось коллегиальное одобрение на попытку оказать помощь звездолёту со стороны Макса. Он успел его получить в то время, пока шёл поиск. Но даже если этого одобрения не было бы, он не смог бы запретить Максу сделать то, что тот собирался осуществить на свой страх и риск. Поэтому он оставил без внимания слова Макса о принятом им решении. Хотя в обычной ситуации это могло показаться странным. Решение Макса было продиктовано эмоциями, и пусть оно было единственно верным, но еще более правильным. Опираясь на свой большой жизненный опыт, Крис считал, что принимать ответственные решения нужно всегда с холодным расчетом. Видимо, в этот момент его, взрослого и зрелого мужчину, Охватило чувство, похожее на то, что овладело молодым человеком. Он вспыхнул эмоционально в унисон. И поэтому, наверное, совершенно не обратил внимания на то, что фраза Макса прозвучала похожей не на просьбу или поиск ответа, а на, скорее, констатацию факта в отношении него, руководителя полетов. Крис говорил с Максом о том, что было самым важным в данный момент. Твоему компьютеру удалось прорисовать траекторию прохода к звездолету? Нет, но это не важно. Все программы Макс не успел закончить. Перестраховываются. Закончил его мысль Крис. Макс понял, что сейчас нужно помолчать и выслушать Криса. Тот тоже его понял и продолжил спокойным тоном. начиная по готовой части траектории. По мере продвижения по потоку, программа должна будет оперативно дорабатывать и прорисовывать траекторию дальше того места, где она обрывается сейчас. Пройденное расстояние, как излишняя информация, будет выбрасываться из памяти компьютера и освобождать вычислительной мощности процессоров для дальнейшей работы на ход движения твоего корабля. Если программа где-то не успеет создать траекторию, постарайся пристроиться у ближайшего астероида, чтобы немного переждать и дать ей время дорисовать следующий участок траектории. В этих местах, а возможно и в других, с большой кривизной нужно бы оставить маяки. Для прохождения в обратную сторону. Автоматические модули есть в запасе? Крис замолчал. Макс понял, что теперь можно ответить. Есть некоторое количество. Конечно, буду оставлять. Они могут пригодиться им в любом случае. Даже если я не пройду, и они будут пробоваться выбираться самостоятельно». «Да, все верно», — сказал Крис. Он понял, что имел в виду Макс в последней фразе. Тот сказал, что если его попытка закончится катастрофой, то для экипажа звездолета останутся сигнальные маяки, и у них появится шанс выйти по этим маякам из потока самостоятельно. Профессиональная этика космонавтов предполагала в подобных случаях, когда речь заходила о рисках для жизни, не обсуждать эти моменты. Всем было понятно, на что добровольно идет тот или иной космонавт или экипаж во время экстремальной ситуации. Было не принято вслух выражать эмоции, желать удачи или успеху предстоящей операции. Допускалось лишь дать необходимый совет в случае наличия такового. В этом совете скрыто выражалось пожелание успеха и надежды на благополучный исход. И именно так и поступил Крис, когда напутствовал Макса и просил того оставлять маяки в знаковых местах. И Макс, в свою очередь, понимал Криса. Ни одного слова, кроме делового. Любое эмоциональное было совершенно лишним в общении двух космонавтов. Одного заслуженного ветерана и второго, берущего в свои руки огромную ответственность. И не потому, что кроме второго, никто из землян по объективным причинам не мог взять на себя эту ответственность. Он взял бы ее в любом случае, и в любом случае настаивал бы на своей кандидатуре. За то время, пока корабль Марса подходил к потоку, Крис организовал вывод на наиболее близкие орбиты к тому еще несколько станций с антенными системами. Таким образом, он увеличил количество точек, откуда велась разведка потока астероидов. Эти станции давали дополнительную информацию программам и управлялись в свою очередь ими. Поэтому прорисовка потока и создание пространства на модели происходило еще быстрее, чем в начале этого эксперимента. Крис внимательно наблюдал за создаваемой картинкой на интерактивной карте в своем кабинете. Отдельным светом внутри значительного скопления прорисованных астероидов был обозначен значок звездолета. С ним уже была установлена стабильная связь. Она была слабой, передача информации осуществлялась в формате текстовых сообщений, но искажений и потери отдельных фрагментов отсутствовали. Самое главное, что экипаж был жив и чувствовал себя хорошо. Сейчас по установленному каналу связи осуществлялась передача трехмерного изображения потока, невольными пленниками которого они стали. Передаваемая графическая информация имела значительный объем в сравнении с обычными текстовыми сообщениями. Для ее передачи требовалось значительно больше времени. Поэтому рассчитывать на скорое получение экипажа полной визуальной картинки своего положения относительно окружавших звездолет астероидов не приходилось. Крис понимал, что Макс в случае успешного прохождения через поток окажется у звездолета раньше. И если это действительно случится, то терпящий бедствие экипаж получит трехмерную модель быстрее от него, чем по каналу связи. Крис верил, что так оно и произойдет, и передача информации на самом деле является лишь подстраховкой на тот случай, которого Крис не допускал у себя в мыслях. Он также видел отметку корабля, управляемого Максом. Тот по плавной касательной уже вошел в поток и сейчас осторожно пытался пройти к его центру, огибая и держась в стороне от астероидов. Крис, немного суеверный, как и многие космонавты, машинально скрестил пальцы рук. Он с удовлетворением отмечал про себя, что траектории движения корабля Макса вокруг астероидов походили на дуги с достаточно большим радиусом. Так и должно было быть в идеале. Если вдруг радиус дуги будет получаться слишком маленьким, то это будет означать, что гравитационное воздействие ближайшего кораблю астероида оказывается настолько сильным, что значительно повлияет на траекторию движения корабля. А это, в свою очередь, предполагало возникновение достаточно сильных перегрузок для пилота. Максу следовало быть как можно осторожнее. Во время перегрузок пилот может потерять сознание. Даже за очень короткий промежуток времени без управления корабль может уйти на такую непредсказуемую траекторию, которую невозможно будет исправить в дальнейшем, и тогда столкновение с ближайшим астероидом не избежать. Но пока у Макса получалось. Его кораблю при лавировании удавалось удерживаться на достаточно безопасном расстоянии от астероидов. Иногда метка о нем пропадала на интерактивной карте у Криса. Он старался не волноваться в такие моменты. Это могло просто означать, Тот корабль загораживался от прямого наблюдения телом ближайшего астероида. Но, когда через несколько секунд метка корабля снова появлялась, Крис вздыхал с облегчением. Он отлично понимал, что в такой ситуации нельзя было полностью положиться на автоматическую программу управления полетом. Пилот должен был почти постоянно вводить в программу корректирующие данные о смене направления движения после каждых витков вокруг очередных на его пути астероидов. Тем не менее, Крис был уверен, что Макс наверняка воспользовался тонизирующими препаратами для поддержания максимальной работоспособности. Так оно и было. Макс, конечно же, в своей повседневной деятельности старался избегать применения подобных препаратов без лишней надобности. Но в этой экстремальной ситуации, пройдя уже больше половины пути к звездолёту, тем не менее использовал уже третий по счёту медикаментозный укол. Гравитационное воздействие не смогли сбить его корабль с намеченного пути. Мысленно он дал себе зарок, что третий укол будет последним, иначе он мог бы потерять сознание уже в первую очередь не от гравитационного возмущения, а от передозировки и крайнего возбуждения нервной системы организма. Введенная доза, тем не менее, была достаточно велика, она помогла ему перенести перегрузки, но при этом так сильно повлияла на организм, что при наступлении неизбежного побочного эффекта у него притупилось восприятие реальности. Настолько, что он сам не заметил, как достиг цели своего сложного маневрирования. Поэтому Макс сначала удивился, услышав знакомый голос Романа в эфире. Это означало, что его корабль вышел напрямую радиовидимость со звездолетом, и теперь между ними больше не находилось ни одного астероида. Макс перевел свой корабль на полное автоматическое управление и позволил себе расслабиться, устало откинувшись к кресле. Сейчас ему казалось, что он прошел через поток слишком уж быстро, Радары отчетливо выводили на экран монитора яркую и отчетливую метку звездолета. Между ними не было никаких препятствий. Корабль Макса находился там же, где и звездолет, внутри потока астероидов. Макс услышал, наконец, сквозь вызванный очевидно действием препаратов, притупленный слух, голос Романа в эфире. Он ответил сразу, как только смог отдышаться. «Роман, слышу тебя, это Макс!» Последовало короткое молчание. Очевидно, экипаж звездолета совершенно не ожидал услышать именно его голос. Макс представил, как удивился, и от этого на мгновение потерял дар речи роман. Похоже, Инга раньше преодолела свое изумление, потому что следующий голос в эфире был ее. «Макс, ты? Ты что тут забыл?» Вторую часть фразы она произнесла уже с другой интонацией. Кажется, ей удалось справиться с нахлынувшим волнением. В нем послышались знакомые нотки радостного подтрунивания. «Оказался поблизости от вас, вот и затянуло в поток за вами». «Ты с экипажем?» — теперь уже переспросил Роман. «Нет, я один», — ответил Макс. «Перейдешь к нам на звездолет?» «Да, мои радары вас захватили. Запускаю программу сближения и стыковки». Он немного помолчал и отшутился в ответ. «Заваривайте чай». Крис на своем мониторе неотрывно наблюдал прохождение Максом потока астероидов. Когда он увидел, что два ярких маркера оказались вблизи друг от друга, то, наконец, вздохнул про себя с облегчением. У Макса получилось. Он смог провести свой корабль и сохранить его. При этом расставил спутники-маяки по пути своего движения в самых опасных местах. Там, где изгибы траектории были одними из самых крутых. Теперь им предстоял обратный путь из потока с помощью этих маяков. Это проще. Если Макс смог пройти без них, то обратно они точно смогут выбраться. Звездолёт будет спасён. Миссию можно будет возобновить.